По благосклонному принятию Иоаннового моего доношения канцелярии Академии наук надлежало сообщить того содержание господам профессорам для того токмо, дабы им благоволить меня освидетельствовать по их должности в способности колоквенции, что канцелярия Академии наук и ученила октября десятого дня прошедшего же 1743 -го года. Но, господа профессоры, вместо того, чтобы принять меня на свой экзамен, а потом или удостоить меня, или показать к тому мою неспособность, определили письменно ответствовать и ответствовали того же октября семнадцатого дня. По нежелиде при Академии наук профессия элоквенции латинской поручена господину Штейну, а профессия до элоквенции на российском языке от императора Петра Первого не учреждена. И для того одинопрасно старание будет о получении при здешней академии такого профессорского места. Видя загражденный мне путь к профессорству, сею их отговоркую, прибег я к мужам весьма более почтенным, а искусным равно волоквенции латинской, но в российской совершеннейшим, то есть к членам священного правительствующего синода, и просил их покорнейше освидетельствовать меня в такой силе, имею ли я несколько достатковой лаквенции, как латинской, так и российской. Святого правительствующего синода члены благоволили свидетельствовать меня в том, через надлежащее время, и нашли меня несколько, но довольно искусно, в обеих помянутых лаквенциях, а в уверении сего мне дали непостыдный аттестат». Получивший такой аттестат, сообщил я онный предыношений в канцелярию Академии наук, которому еще просил благоволить прописать все причины, изъясненные в первых моих доношениях, для которых я прошу быть профессором и подать о мне удостоверение с мнением в правительствующий Сенат, ибо я ныне получая толь твердые и важные от членов правительствующего Синода засвидетельствования, признаваю себя способным к исправлению должности профессора, хотя латинский Хотя российские лаккенцы, а профессорскую отговорку отразил воном доношении целым пунктом следующего содержания: первый. Хотя и есть профессор лаккенцы латинской, однако надлежит ему быть только по то время, пока нет к тому способного человека из российских, ибо вся академия учреждена в пользу российских людей, как то явствует в проекте Петра Великого и в указе об академии наук тысячи семьсот двадцать пятого года декабря двадцать пятого дня. Второе. Так могут быть два профессора элоквенции, как теперь действительно находятся три профессора астрономии. Третье. Хотя и не положена профессия российские элоквенции. Да не положено ж и латинское, но токмо положено просто элоквенция, которая не привязана к одному латинскому языку для того, что может состоять на всяком. Положено токмо, чтоб всякому профессору курс своей науки издавать на латинском языке. Четвертое. Ежели бы элоквенция здесь привязана была только к одному латинскому, то бы все профессоры элоквенции, обретавшиеся здесь и ныне обретающиеся, господин Штеллин, не издавали своих сочинений стихами и прозою на немецком, которого элоквенция также не положена в прожекте, как и российского. Пятое. Следовательно, российская локвенция в здешней академии еще больше имеет право немецкой для наичистейшего и общего во всей России употребления, и толь больше, что сия академия учреждена в пользу россиянам. Шестое. Профессорская должность не в том состоит, чтобы не допускать до профессорской степени российского человека, на который он может стоять с честью и пользой, но чтоб Токма освидетельствовать, достоин ли претендент того, чего требует, ибо им должно Токма видеть пробу искусства Просителева, который наследовать им имеет право по силе прожектов. Седьмое. Для того, что господа профессора и охотно принимали в 1733 году на свой экзамен переводчика Горлицкого, который также просил быть профессором. И места профессорские все были заняты чужестранными, но он сам к ним не пошел, отговариваясь с парижским свидетельством, то видно, что меня для того не приняли, что я к ним с радостью сам шел на экзамен, хотя и я также имею парижское свидетельство, ибо ведают те, что им меня не удостоить и трудно, и стыдно, однако надо было заградить путь российскому человеку как-нибудь, так что кто к ним не идет, того принимают, а кто идет, того всяческая. нички не хотят. Восьмой. Он и профессорский ответ в канцелярию к неприятию меня на экзамен не сколько кажется и не в честь столь ученым и благоразумным людям для того, что он не только к делу и не кстати, ибо не требовал от них запросом канцелярии, что есть ли профессор лаквенции латинской и положена ли профессия российская и лаквенции в проявлении веды, и о том известно, но токмо просил их благоолеть освидетельствовать меня в искусстве лаквенции и посему. Истолковав прямо вышеписанную профессорскую отговорку, не знаю и не будет для назначить точности е следующие: хотя Тридьяковский и достоин быть профессором лаквентцы, однако он нам не надобен, ибо в почтенную нашу компанию вмешается русский, чего здесь от труду не бывало, да и быть не должно. Потому что добрый случай определил все их хлеб точно нашим, а он, вмешавшись к нам, может быть всего хлеба лишить нашего, и потому впредь будет лишать кого-нибудь из наших, который еще не выехал сюда, а за ним тош ученит другой подобный ему и третий для того, что уж мы их несколько видим готовых, и так запрем путь ему Тридьяковскому, то потом и прочих отлучать не будет нам труда. Такой силе было последнее мое помянутое доношение в канцелярию И.А.Н. от 22 ноября 1743 года. А по силе просьбы, содержащиеся всем доношение, помянутая канцелярия А.Н. готовила уже доношение с мнением в правительствующий сенат. Но между тем советник Нартов отрешен от помянутой канцелярии, а определен по-прежнему советник Шумахер, которого я многократно просил словесно о произведении моей просьбы в делу. Сей советник многократно ж меня в том и благосклонно обнадеживал, а иногда говорил мне, советую, чтобы я и не просился в профессоры, ибо имеет он намерение выпросить хороший мне ранг и довольное жалование, и быть бы мне токмо при старом деле для того, что де России больше в том нужды и пользы, нежели хотя я и был бы и профессор. Однако напоследок объявил мне к января 19 дня сего 1744 года, что он ныне не имеет ни времени, ни свободности, и для того, будя я желаю, то бы я сам просил правительствующий Сенат. Вследствие этого объявления Тредяковский и подал просьбу в Сенат повелеть ему быть профессором Алаквенции. Если ж это за благо не рассудится, пожаловать в ассессоры в Академию наук – шестьюстами рублей жалования, по примеру, Ададурова, переведенного из адъюнктов в ассессоры. Если же и это не будет угодно, то дать майорский ранг, по примеру, секретаря иностранной коллегии с окладом профессора элоквенции и быть при прежних должностях, которые все касаются элоквенции, и до переводов для того, что всем состоит великая нужда и почитай не нужнее ли еще должности профессора элоквенции.